Глава 15 Дело Джойс Карлайл. Эпиграф. Любите меня больше, чем раньше, потому что у меня горе. Жорж Санд. Первое. Офис у Сан занимал целый этаж. Флейтайрон билдинга, знаменитого нью-йоркского так называемого утюга. небоскреба, который прозвали так за его треугольную форму, но сейчас, в лучах утреннего солнца, со своими белыми колоннами на фасаде, он казался скорее греческим храмом. Внутри офисное помещение свидетельствовало о том, что на начальном этапе у организаторов было достаточно средств, чтобы нанять модного декоратора. Все перегородки убраны, а центром открытого рабочего пространства Стала зона информационных собраний: светлый паркет с прожилками, деревянные столы, табуреты, низкие банкетки и разноцветные эймсовские стулья. Посередине комнаты за стойкой, стоит бариста и варит капучино с пеной. Чуть дальше стайка служащих расселась вдоль пинг-понгового стола и мини-футбола. Средний возраст этих служащих не больше двадцати пяти. Похоже, даже, что некоторые из них учатся и только готовятся сдавать на бакалавра стили одежды на все вкусы: от бородатых хипстеров до бодрых клонов Цукерберга среди мальчиков и сложная навигация у девочек, от безупречно весеннего платья из магазинчика в Уильямсбурге до прихотливых винтажных изысков, напоминающих полароидные снимки модных блогерш. Сидя с ноутбуком на коленях и водя мышкой по столу, пестрый мирок ухитряется что-то писать, грызя кто проросшие зерна, кто чипсы. Скажу честно, меня всегда удивляло, насколько действительность превосходит любую карикатуру. Извините за опоздание. У нас трехдневные курсы. Алан Бриджес приветствовал нас на почти безупречном французском. Мы тоже с ним поздоровались, и я представил ему Марка, как известного в прошлом следователя, который помогает мне в моих розысках. «Я люблю Францию», — сказал Алан, пожимая нам руки. «В двадцать лет я провел там год, учился в Экс-Ан-Провансе, вечность назад. Жескар успел стать президентом, представляете?» Примечание. Валери Рене Мари Жоржи Скарда 1926 года рождения. Французский государственный и политический деятель. Президент Французской Республики в 1974-1981 годах. Конец примечания. Главному редактору Уинтер Сан было, наверное, лет 60 с небольшим. В легком твидовом пиджаке, белой рубашке, светлых брюках и кожаных сникерсах, высокий с теплым голосом он обладал безусловным обаянием и напоминал своего тёзку актера Джеффа Бриджеса. Вообще-то, по-настоящему его звали, как я прочитал в интернете, Алан Ковальковский. Но в 17 лет, начав писать для факультетской газеты, он взял себе псевдоним. «Пойдемте». Позвал нас Аллан и повел в единственное отгороженное пространство своего этажа. Лично я, приезжая в Нью-Йорк и проходя мимо утюга, всегда задавался вопросом, на что же похоже внутреннее помещение уникального небоскреба? И тот меня не разочаровал. Кабинет Бриджеса оказался треугольным, и из него открывался изумительный вид одновременно на Бродвей, Пятую авеню и Мэдисон-Сквер. «Садитесь», — пригласил нас Бриджес. «Еще один телефонный звонок, и я в вашем распоряжении. Атмосфера несколько накалена, но ничего не поделаешь. Выборы». Накал трудно было не заметить. Первичные выборы республиканской партии должны были проходить в Миннеаполисе, но их срочно перенесли в Нью-Йорк из-за обрушившегося на соту урагана. Предварительные выборы республиканцев начались на два дня раньше в Мэдисон-сквер-гарден и должны были закончиться сегодня вечером речью Тада Коупленда, одного из претендентов на роль депутата от своей партии. На стенах в кабинете Аллана три экрана, включенные с пониженным звуком, транслировали главных лиц республиканцев, Джеба Буша, Карли Фиорина, Теда Круза, Криса Кристи, Тада Коупленда. Бросив беглый взгляд на рабочий стол Бриджеса, надели массивную деревянную дверь, положенную на козлы, я заметил фотокопию статьи обо мне из Википедии, которую, как видно, журналист внимательно изучал. Пока Бриджес добивался эксклюзивного интервью с кандидатом от республиканской партии, я позволил себе пройтись по кабинету. Оригинальный кабинет. В нем веяло духом буддизма или даосизма. Минимализм, смирение, акцент на мимолетность и бренность. Судя по обстановке, хозяину кабинета был близок принцип ваби-саби. Примечание. Ваби-саби. Обширная часть японского эстетического мировоззрения. Ваби ассоциируется со скромностью, одиночеством, неяркостью и вместе с тем внутренней силой. Саби с архаичностью, неподдельностью, подлинностью. Конец примечания. На грубой этажерке в простой рамке стояла фотография Бриджеса и Флоренс Галло в Беттери Парк Сити. Они трогательно держались за руки. Единственная фотография в кабинете. И вдруг до меня дошло. Флоренс и Бриджес любили друг друга. Только поэтому главный редактор и согласился со мной встретиться. Как свидетельствовала фотография, Флоренс до сих пор не была забыта. И, возможно, он до сих пор по ней тосковал. Смотрел на фотографию, и у него сжималось сердце. Я вспомнил, как долгие годы, ненавидел фотоаппараты, бесчувственные механизмы, способствующие ностальгии. Своим щелчком они утверждают обман, настаивая, что бесследно улетучившееся мгновение никуда не делось. Хуже того, они заряженные ружья и всегда попадают в сердце, но не сразу, спустя годы, ведь у большинства людей нет ничего драгоценнее минувшего, «Былая невинность, утраченная любовь, что может быть, пронзительнее воспоминаний об улетевшем счастье, о волнующем аромате несбывшегося. Как же я обрадовался своему отцовству! Ребенок в один миг сметает все увядшие свежести и все ностальгии. Он вынуждает распрощаться с грузом прошлого и во что бы то ни стало развернуться к будущему». Ребенок – это наш единственный шанс смотреть вперед. Его будущее становится куда важнее нашего прошлого. Твой ребенок – гарантия, что прошлое никогда не возьмет верх над будущим.